Молодые гейши, особенно те, в роду которых не было представительниц этой профессии, считают контроль за поведением по таким меркам старорежимным и притеснительным. Для гейш старого поколения в этих понятиях заключена сама материя общества. Именно из этих нитей соткана суть человеческих отношений. И тем не менее, несмотря на различия мнений относительно диктата добродетелей «Долгой признательности», Сами эти понятия в среде гейш продолжают высоко цениться. Совсем новенькая или уже прилежная ученица, если посмеет ими пренебречь, может в два счета оказаться за дверями общины гейш. Но есть среди молодых и такие, сакураку тому пример, для которых старомодные понятия о человеческих отношениях являются именно тем, что служит украшением общества гейш. Сакурако, успевшая пожить жизнью обычной японской женщины, имеет возможность сравнить два способа существования и оценить каждый из них. Гейшей она стала в 26 лет, закончив перед этим колледж по специальности психолог. После колледжа она некоторое время проработала секретарем-референтом род занятий, очень распространенный среди выпускников средних специальных учебных заведений.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 Если существует новый тип гейш, то Сакурако – это его первая представительница. В отличие от большинства гейш предыдущих поколений, это были в основном дети или родственницы женщин из мира ивы и цветов, Сакурако происходила из семьи, принадлежащей к среднему классу. Она призналась, что с детства увлекалась романтикой жизни гейш, но естественного пути в это общество, какой есть у дочери гейши, у нее не было. Как для представительницы среднего класса, для нее были открыты все дороги к учебе, работе и замужеству. Хорошо оплачиваемая должность плюс выгодная партия были совершенно реальны. Но она сознательно предпочла всему кимоно гейши. Этот шаг позволил Сакурако согласовать свое влечение с противоречащими ему жизненными обстоятельствами. Теперь страсть к танцам она объединила с работой. Не случайно также своим ханамате она избрала широко известный и разрекламированный симбаси, как не случайно и то, что в ханамате она выбрала дом, которым заведовала лучшая гейша-танцовщица Токио. Для прохождения Минараи Сакураку был установлен срок два месяца, но он затянулся намного дольше, чем представленные к ней старшие гейши были весьма недовольны. На мой вопрос, что было самым трудным в этот период, Сакураку ответила – пристальный взгляд старших гейш, которые следили за каждым ее шагом. Она очень смущалась, чего с ней не было никогда в жизни, изо всех сил стараясь держать прямо спину и сидеть возле гостя на татами, поджав под себя ноги. Всякому, кто не привык сидеть на полу в традиционной восточной позе, знакомо неодолимое желание перенести тяжесть тела с одной ноги на другую или потихоньку изменить положение, чтобы расслабить затекшую конечность. Японцы послевоенных поколений, как правило, уже не умеют сидеть в традиционной позе, виной чему было вторжение в японский быт обыкновенного стула. Ноги, привыкшие с детских лет свободно свешиваться со стула, оказывается трудно правильно сложить под собой на полу. Мужчины вправе занимать более свободную позу, сложив ноги по-турецки, но женщины в кимоно могут только чуть-чуть сместить ноги в сторону. Для гейши же, как постоянно напоминали Сакураку, непозволительно даже такое послабление. Но даже чувствуя, что старшие гейши бронят ее несправедливо, Сакураку твердо знала, что единственным ее ответом в этой атмосфере почитания старших мог быть только смиренный и низкий поклон на все, что бы ей не говорилось. По отношению к ней как к новичку в профессии и в общении всякое лицо было старшим а, следовательно, обладала властью над ней. Ей часто приходилось прикусывать язык, чтобы не начать извиняться или оправдываться. Молчаливое и уступчивое согласие было уроком, который следовало прочно усвоить. Рассказывала все это Сакурака без раздражения и без обиды, Она воспринимала такое отношение скорее как процесс шлифовки характера, как тренировку духа и тела, что позволит ей стать не только хорошей гейшей, но и сильной личностью. Конечно, это было непросто, как было непросто добиваться безупречного исполнения танца. Продолжая развивать в себе навыки гейши, Сакураку надеялась со временем подняться по иерархической лестнице гейш, и тогда никто не посмеет ей сказать, чтобы она держала спину прямо. Но даже тогда она не оставит занятия в танцевальном классе, потому что самодисциплина — это жизненный стержень гейши.